В отличие от Коперника, Тихо Браги был прежде всего виртуозным наблюдателем астрономических явлений, усовершенствовал технику наблюдения и измерений и достиг высокого уровня точности, спроектировал и создал новые инструменты более крупных размеров, более устойчивые и с улучшенной градуировкой. Но главное, он ввел практику наблюдения планет во время их движения по небу. Это было новым, выдающимся явлением в астрономии, Все предыдущие астрономы проводили наблюдения только в тех случаях, когда планеты находились в наиболее удобных положениях. Кроме того, если вспомнить, что Браги вел наблюдения невооруженным глазом, мы должны признать, что его достижения в этой области явились поистине выдающимися. Наблюдения, осуществленные с помощью современных телескопов, показывают, что результаты наблюдений Браги по определению положения неподвижной звезды имеют степень точности до единицы или даже еще большую. Это выдающийся результат для наблюдений невооруженным глазом. Кун. Благодаря этому Тихо Браги и его сотрудники смогли разрешить целую серию астрономических проблем, возникавших как раз из-за неточности предыдущих наблюдений. 4.2 Тихо Браги отрицает существование материальных сфер. В 1577 году Браги изучает движение одной кометы. Ему удается определить ее параллакс, уклонение, и доказать таким образом, что, вращаясь вокруг Солнца по орбите внешней по отношению к Венере, имея очень маленький параллакс, она находится дальше Луны, и ее траектория пересекает орбиты планет. Результат приводил в замешательство. Он означал, что кристаллические сферы традиционной космологии, воспринимаемые как физически реальные и предназначенные для перемещения планет, в действительности не существуют. Таким образом, рушилась еще одна часть старого представления о мире. По моему мнению, пишет Браги Кеплеру, сферы должны быть исключены из небес. Я понял это благодаря кометам, появившимся в небе. Они не следуют законам ни одной из сфер, но скорее действуют вопреки им. Движением комет четко доказано, что небесная машина – это нетвердое тело, непроницаемое, составленное из различных реальных сфер, как до сих пор думали многие но текучая и свободная, открытая во всех направлениях, которая не чинит абсолютно никаких препятствий свободному бегу планет, регулируемому законодательной мудростью Бога, без какого-либо механизма, вращающего реальные сферы. Таким образом, нет никаких сфер, они не существуют реально на небесах, но допускаются только в целях облегчения преподавания и изучения. Заметим, материальные сферы – от которых не мог еще отказаться даже Коперник, исчезали. На их место пришли орбиты, в нашем понимании, траектории. Нововведения Тихобраги на этом не закончились. Он подверг сомнениям также старую идею совершенной естественности кругообразных небесных движений. Вызовом догме явилась идея, что комета имеет овальную орбиту. Еще одна огромная брешь в традиционной космологии. Таковы явно революционные нововведения Тихобраги. Столкнувшись с огромным множеством противоречивых систем, он усовершенствовал технику и инструменты с целью получить более точные и надежные данные. На базе многочисленных точных наблюдений ему удалось опровергнуть две базовые идеи традиционной космологии. Но оставалась открыта наиболее важная, жгучая проблема. Кто же прав, Птоломей или Коперник? Для ее решения Тихо Браги из внимательного и скрупулезного наблюдателя должен был превратиться в способного теоретика. 4.3. Ни Птоломей, ни Коперник. В течение всей своей жизни Тихо Браги был оппонентом Коперника, и его огромный авторитет препятствовал обращению астрономов к новой доктрине – Кун Конечно, Браги прекрасно понимал, что нововведения, принадлежащие великому Копернику, позволяют научным путем избежать всего того, что в Толомеевской картине оказывается избыточным и нелогичным, притом математические принципы остаются нерушимыми. Все же Браги был еще во власти Аристотелевского стиля мышления и принимал доказательства невозможности движения Земли приведенные Птоломеем и опровергнутые аресмом и Коперником. Вот некоторые из его контраргументов. С того момента, как нововведение Коперника устанавливает, что большое, ленивое и малоподвижное тело Земли подвержено регулярному, более того, тройному движению, как и прочие эфирные созвездия, Оно выступает не только против принципов физики, но и против авторитета Священного Писания, который утверждает в разных своих частях неподвижность Земли, не говоря уж об обширнейшем пространстве между орбитой Сатурна и восьмой сферой, которую эта доктрина оставляет пустым вплоть до звезд, и о других неудобствах, сопровождающих эту спекуляцию». В переписке, которую Тихо Браге вел с немецким астрономом Кристофером Ротманом, последователем идеи Коперника, астрономом ландграфа Гессена Вильгельма IV, он приводит аргумент, который впоследствии станет стандартным возражением. Если верно, что Земля вращается с запада на восток, то в этом непоколебим Браге, расстояние, которое пролетает ядро, выпущенное из пушки в западном направлении, должно быть больше, нежели расстояние, преодолеваемое ядром, выпущенным из той же пушки в направлении, противоположном движению первого ядра. А во втором, Земля и ядро двигались бы в одном направлении, и как результат, расстояние, преодолеваемое ядром в этом последнем случае, должно быть более коротким, чем в случае, когда оно летело бы в западном направлении. Но поскольку на практике этого нет, то Земля заключает Браги неподвижно. Следовательно, коперниканская система неверна, таково заключение Тихо-Браги. Но неверна также и система Птоломея, ибо старое распределение небесных орбит недостаточно когерентно и столь многочисленные и большие эпициклы избыточны, чтобы объяснить поведение планет относительно Солнца, их кажущееся обратное движение и остановки неравенства. 4.4. Система Тихобраги. Реставрация с семенами революции. Итак, ни Птоломей, ни Коперник. И тогда, пишет Брагия, поняв, что обе эти гипотезы допускают немалую долю абсурда, я стал серьезно размышлять, нельзя ли создать такую, которая не контрастировала бы ни с математикой, ни с физикой, которая не избегала бы проверки теологии и в то же время удовлетворяла бы небесным наблюдениям. И вот, наконец, почти неожиданно продолжает Браги, мне пришло в голову, что порядок небесных вращений должен быть способным предотвратить любую случайность, могущую вызвать все эти непоследовательности. Итак, перед нами система Тихо-Браги. В ней Земля находится в центре Вселенной, в центре орбит Солнца, Луны и неподвижных звезд. Солнце же находится в центре орбит пяти планет. Земля остается в центре Вселенной. Вне всякого сомнения, утверждает Браге, нужно признать вместе с древними астрономами, физиками, свидетельствами священного писания, что наша Земля находится в центре Вселенной и что она не движется по кругу, совершая годичное вращение, как того хочет Коперник. Солнце и Луна вращаются вокруг Земли. Я полагаю, что небесные вращения регулируются так, что только два светила мира, Солнце и Луна, по коим различают время, и с ними отдаленнейшая восьмая сфера неподвижных звезд, которая содержит все остальные, смотрят на Землю как на центр их вращений. Другие пять планет вращаются вокруг Солнца. Кроме того, я утверждаю, что остальные пять планет Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн вращаются вокруг царственного Солнца и всегда глядя на него, когда оно располагается в промежуточном пространстве их вращений. Система Тихо не убедила ни Кеплера, ни Галилея. На смертном одре Брагия передал свое дело молодому помощнику Кеплеру, но тот был слишком увлечен великой симметрией Коперника, чего не скажешь о Браге. Как выяснилось, геометрический центр Вселенной не является центром большинства небесных движений. Со своей стороны Галилей в диалоге о двух главнейших системах сравнит Аристотеле-Птоломеевскую систему с Коперниковской и совершенно не примет в расчет третью систему мира – Тихобраге. Однако ее поддержали многие астрономы, не удовлетворенные ни системой Птоломея, ни Коперника. Действительно, система Браги была остроумно сконструирована. Сохранив математические преимущества системы Коперника, она избежала критики с точки зрения физики и обвинений теологов. Успех системы Тихо – успех компромисса. Будучи реставрацией, она не могла игнорировать произошедшие революции. Отрицая систему Птоломея, Браги утверждал, что Земля не является центром вращения всех планет, И еще два последних замечания. В Орнеборге, на острове Вен, Браге, кроме обсерватории, имел также химическую лабораторию. Не будучи астрологом, он был убежден, что есть связь между небесными явлениями и земными событиями. Идея взаимосвязи всего сущего, идущая от стойков, породнила многих великих ученых. Пятое. Иоганн Кеплер. Переход от круга к эллипсу и математическая систематизация теории Коперника. 5.1. Кеплер. Преподаватель в Грации. Мистериум Космографикум. Кеплер родился 27 декабря 1571 года в Вейле, недалеко от Штутгарта. Сын служителя лютеранской церкви, находившегося на службе у герцога Брауншвейгского, Генриха Екатерины Гульденман, дочери трактирщика, Иоган родился семимесячным, как он писал о себе, и не отличался крепким здоровьем. В детстве болел оспой, которая оставила след на всю жизнь. У него коченели руки и было слабое зрение. Отец служил наемным солдатом. Оставив сына на попечение дедушки с бабушкой, Генрих в сопровождении жены отправился в составе войска герцога Альбы сражаться с бельгийцами. Вернувшись с войны в 1575 году, родители Кеплера завели трактир в Эльмендингеме, в Бадене. Маленький Кеплер должен был помогать родителям сначала мыть стаканы в трактире, затем выполнять различные работы в погребе, а затем в поле. В 1577 году Он начал посещать школу в Лионберге, обнаружив способности к учебе, и родители решили послать его в 1584 году в семинарию в Альдельсберг. Затем он перебрался в семинарию в Маульброне, после чего спустя 4 года поступил в университет в Тюбингене. Там он занимался у астронома и математика Михаила Мёслина, который убедил его в достоинствах системы Коперника. В эти годы разгоралась вражда между католиками и протестантами. Будучи протестантом, Кеплер считал борьбу абсурдной, относя к глупости этого мира взаимные преследования религиозных группировок, Убеждение, что их действие – это действие Бога, претензии теологов на слепую веру и, наконец, надменность, с которой они осуждали следовавших евангельской свободе. Дж-Абетти В возрасте 22 лет Кеплер оставляет занятия теологией и мысль о церковной карьере. Он принимает предложение преподавать математику и этику в гимназии в Граце. В его обязанности входило также составление календаря для Штирии на 1594 год, прогнозов, например, о большой или меньшей суровости зимы, о крестьянских волнениях и т.д. В 1596 году Кеплер опубликовал, Продромус, Сивия, Мистериум, Космографикум, предвестник или космографическая тайна, в котором соотносил пять правильных твердых тел, куб, тетраэдр, додекаэдр, октаэдр и экосаэдр, соответственно, четырех, двенадцати, восьми, двадцатигранник, с числом известных в то время планет и расстоянием между ними. Книга, вышедшая с предисловием Мёстлина, была тут же послана Тихо Браге и Галилею. Браге предложил Кеплеру рассмотреть возможную связь между открытиями, описанными в работе «Продромус» и системой Тихо. 4 августа 1597 года из Падуи пришел ответ Галилея к Кеплеру, в котором, среди прочего, читаем Я также благодарю тебя и особенным образом за то, что ты удостоил меня доказательством твоей дружбы. В твоей работе я пока познакомился только с предисловием, из которого, однако, понял твои намерения и могу поистине порадоваться, что имею такого союзника в поисках истины. Достойно сожаления, что столь редки те, кто следует в своих философских размышлениях безошибочным путем. Но здесь не место оплакивать ничтожность нашего времени, а скорее следует мне поздравить самого себя с обретением столь убежденного защитника истины. Я много работал над тем, чтобы доказать, сколь ошибочны аргументы, выдвинутые против гипотезы Коперника. Но по сию пору не решился ничего опубликовать, напуганный случившимся с Коперником, нашим учителем, который, хотя и обрел бессмертную славу среди немногих, был, однако, осмеян и освистан бесконечным числом всех прочих, столь огромное число глупцов. «Я бы осмелился обнародовать свои размышления, будь таких, как ты, больше, но поскольку это не так, я вынужден отложить». 2 кеплер придворный математик в праге новая астрономия и диоптрика в 1597 году кеплер женился на барбаре мюллер фон мулик богатый молодой вдове 23 лет тем временем после визита эрцгерцога фердинанда к папе клименту VIII, все не католики были изгнаны из штирии Кеплер пытается с помощью своего старого учителя Мёстлина получить место в университете Тюбингена, но это ему не удается. Однако неожиданно приходит другое решение вопроса. Браги приглашает Кеплера нанести ему визит в замок Бенатек в окрестностях Праги. 1 августа 1600 года более тысячи человек были изгнаны из Штирии. Кеплер пишет Мёстлину, что он никогда не мог бы представить, что по религиозным мотивам именем Христа можно принести людям столько страданий, лишив их дома, друзей, всего имущества. В Праге Тихо Браге предлагает Кеплеру стать его помощником. Однако очень скоро, 24 октября 1601 года, Браге в возрасте 55 лет умер. Император Рудольф II назначает Кеплера имперским математиком с жалованием в половину меньшим, нежели получал Браги, и вменяет ему в обязанность завершить работу над рудольфинскими таблицами. В 1604 году Кеплер публикует труд по геометрической оптике от Вителеонем Паралипомена «Паралепомены к Вителию» который стал вехой в истории науки. Примечания. Паралипомены. Добавление. Конец примечания. Работа состоит из 11 глав. В ней рассматриваются и совершенствуются идеи, высказанные ранее Аль-Газеном, Ибн-Аль-Хай-Самом, паралипомены Квителию, и Виттеллием очень схожие с концепцией Франческо Мавролика 1494-1577. Большое значение имеет глава 5 этого труда. В ней впервые природа зрения объясняется тем, что световой раздражитель, достигая сетчатки глаза, дает изображение. Спроецированное оно оказывается перевернутым. Но такое переворачивание не дает отрицательного эффекта, Ибо проблема заключается в определении правила, в соответствии с которым реагирует глаз, располагая изображение, когда он получает определенные раздражения. Правило следующее. Когда изображение внутри глаза находится внизу, видимая фигура должна быть сверху и наоборот. Подобным образом, когда изображение на сетчатке справа, значит видимая фигура слева и наоборот. В. ронке. Кроме того, в первой главе Кеплер дает принципиально новое определение света. Первое. Свету присуще свойство распространяться от источника на большое расстояние. Второе. Распространение света из любой точки происходит по бесчисленному множеству прямых линий. 3. Свет сам по себе может распространяться до бесконечности. Четвертое. Линии этих распространений прямые и носят название лучей. В этих четырех предложениях, комментирует Вааска Ронки, содержится определение светового луча, которое впоследствии будет окончательно принято геометрической оптикой. В 1609 году выходит новая астрономия, которую, сопроводив посвящением, Кеплер посылает императору Рудольфу II. Два основных принципа современной астрономии описывают движение Марса: это победа над Богом войны. Кеплер пленил планету, положив ее к ногам императора. Но и у Марса много родственников: Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий и так далее, с которыми нужно сражаться, чтобы победить. А чтобы продолжать битву нужны средства, и Кеплер просит денег у императора. В марте 1610 года Галилей публикует труд «Сидериус Нункиус. Звездный вестник», где много астрономических открытий, вызывающих в научном мире большой интерес. Галилей посылает экземпляр книги Кеплеру, передав через Джулиана Медичи, который был послом Тосканы в Праге. Как бы в ответ Галилею Кеплер пишет работу диссертацию cum Нунцио sidereo – разговор со звездным вестником, где излагает свои сомнения. В особенности они касаются вопроса о существовании спутников Юпитера. Кеплер – неоплатоник и мистик, для которого Солнце – самое прекрасное тело и сердце мира, не мог допустить, чтобы Юпитер имел спутников и тем самым претендовал на значимость подобную Солнцу. И к тому же непонятно, к чему быть спутником, если на этой планете нет никого, кто бы мог любоваться этим зрелищем. Позже, располагая хорошей подзорной трубой, которую Галилей послал Эрнесту Баварскому, принцу Курфюрсу Священной Римской империи в Кёльне, а тот передал ее Кеплеру, астроном склоняется к мнению Галилея и публикует рассказ о наблюдениях четырех блуждающих спутников Юпитера, Тем временем Мартин Горки из Лоховица, присутствовавший во время публичных наблюдений Галилеи с помощью подзорной трубы в Болонье, в конце апреля 1610 года в доме Антонио Маджини, Болонского преподавателя математики и противника Галилея, написал Кеплеру письмо, в котором указывает на неэффективность подзорной трубы. На близких расстояниях она творит чудеса, в небе же допускает ошибки, Так, что звезды кажутся двойными. Об этом свидетельствуют многие выдающиеся мужи, знаменитейшие ученые. Все признались, что инструмент ошибается. А Галилей промолчал, уйдя от многоуважаемого господина Маджини расстроенным. Горкий выступил против Галилея с книгой «Кратчайшее выступление против звездного вестника» и 30 июня 1610 года послал ее Кеплеру. Однако тот, хотя и с некоторым опозданием, опроверг доводы Горского. Галилей внедрил в научный обиход подзорную трубу – инструмент, считавшийся типичной принадлежностью низких механиков, недостойным философов. Кеплер же со своей стороны имел лучшую математическую подготовку для того, чтобы разработать теоретическую базу применения инструмента. Весной 1611 года выходит его работа «Диоптрика или доказательство вещей, ранее никем не виданных, наблюдаемых с помощью подзорной трубы». Диоптрика, пишет Кеплер, важна, ибо расширяет границы философии. О подзорной трубе он пишет так «Умная оптическая труба имеет ценность скипетра, кто ею пользуется, становится царем и может постичь творение Бога». К ней подходят слова Ты побеждаешь человеческий разум, достигая небесные пределы и пути звезд. Можно утверждать, что Диоптрика представляет принципы и основы оптической науки, объясняющие, как функционируют линзы и их различные комбинации наподобие тех, что используется в подзорной трубе Галилея или Кеплера, которая также получила название астрономической Дж-обетти. 5.3. Кеплер в Линце. Рудольфинские таблицы и гармония мира. В 1611 году император Рудольф II отрекся от престола в пользу брата Матфея. Кеплер, который прежде с трудом добивался получения жалования, понимал, что оставаться далее в Праге неразумно. Он переходит на службу к правителям Верхней Австрии и перебирается в Линц чтобы закончить работу над Рудольфинскими таблицами и посвятить себя всецело занятиям математикой и философией. Но судьба посылает на пасти. Умирает от оспы любимый сын и вскоре жена. Его здоровье ухудшается. Но это не все. Протестантский пастор Гитлер подозревает его в ереси. Дабы убедиться В ортодоксальности консистория Штутгарта требует от Кеплера подписать так называемую формулу согласия. Однако Кеплер не мог согласиться с ортодоксальной литеранской формулой, утверждавшей телесное присутствие Бога. По его убеждению, это противоречило идее возвышенности Бога. Столкнувшись с протестом, теологи постановили, если Кеплер не подпишет, то будет изгнан как кальвинист. Гитлер Отказал ему в причастии. Кеплер был вынужден бежать из Граца, преследуемый католиками. Теперь в линце его изгоняли протестанты. Оставшись вдовцом и вынужденный заботиться о маленьких детях, Кеплер решает жениться вторично. Сохранилось большое письмо к барону Штралендорфу, президенту императорского совета в Праге. В нем Кеплер приглашает барона на свадебное торжество и рассказывает, каким образом сделал выбор. Отобрал 11 кандидаток, затем рассмотрел достоинства каждой, изучил их возможности в роли жены. Первая кандидатка, вдова с двумя дочерьми и одним сыном, могла бы подойти не очень молодому философу, но у этой женщины было неважное здоровье. Вторая была отвергнута из-за слишком молодого возраста и пристрастия к роскоши. По экономическим соображениям был отвергнут и третий вариант. Четвертая, высокая, атлетического сложения женщина, также не подходила малорослому Кеплеру. Пятая была бедна, и Кеплер не решился выбрать ее. Шестая слишком бедна. От седьмой его отговорили друзья. Восьмую он отверг по религиозным мотивам. Девятая отвергнутая была этим обязана своей бедности и слабому здоровью. Десятая низкоросла, толста и безобразна. Предложенная другом одиннадцатая кандидатка оказалась уж слишком молодой, и тогда Кеплер решает вернуться назад, к пятой, и останавливает свой выбор на ней. Ее звали Сусанна Рейтлингер. Это была милая и добрая девушка, бедная, но из хорошей семьи. Дальнейшая жизнь показала, что Кеплер сделал правильный выбор. В 1613 году Кеплер публикует работу «Новая стереометрия винных бочек». В ней он решает практическую проблему, как измерить содержимое бочек. В те времена это делалось с помощью палки. Разумеется, результат был весьма приблизительным. Интересно, что Кеплер решает проблему путем, близким к расчету бесконечно малых величин. В 1616 году начинается злосчастная история с бедной матерью Кеплера, обвиненной в колдовстве по поводу чего начался бесконечный судебный процесс, в который был вовлечен даже юридический факультет университета Тюбингена. Кеплер полностью отдается делу защиты матери и в конце концов побеждает. В 1621 году, наконец, было снято обвинение. Но преклонный возраст, пребывание в тюрьме и тяжелый судебный процесс привели несчастную к смерти в апреле 1622 года. Между 1618 и 1621 годами Кеплер опубликовал в Линце трактат по астрономии в семи книгах «Сокращение коперниковской астрономии». В начале 1619 года в Аугсбурге выходит из печати работа пять книг о гармонии мира. В 1627 году, наконец, появляются Родольфинские таблицы. Таблицы логарифмов, таблицы для расчета рефракции, каталог 777 звезд, изученных уже Тихобраги. Кеплер доводит это число до 1005 Благодаря таблицам более века астрономы могли рассчитывать с достаточной точностью невозможной до Кеплера положение Земли и других планет относительно Солнца – Джабетти. В 1628 году Кеплер снова в Праге. Оттуда перебирается в Саган, маленький городок в Селезии, между Дрезденом и Бреслао, на службу Кальбрехту Воленштейну. Он обещал Кеплеру уплатить 12 тысяч флоринов долго за его прошлую работу. Кеплер, со своей стороны, должен был составить эфемериды до 1626 года. Кеплер решает отправиться в Ратисбону, Регенсбург, чтобы получить от Сейма задолженность по жалованию. Путешествие на худосочном осле, от которого Кеплер по приезде поспешил избавиться, продав за два флорина, было ужасным. Кеплер тяжело заболел, у него поднялась температура. Было применено кровопускание, но ничто не помогало. Он умер 15 ноября 1630 года вдалеке от дома и близких на 59 году жизни. Кеплера похоронили за городскими стенами на кладбище Святого Петра, поскольку лютеранам было отказано в погребении на городском кладбище. Похороны прошли торжественно. Погребальная речь заканчивалась стихом из Евангелия от Луки 11.28. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. 5.4. Космографическая тайна. В поисках божественного математического порядка небес. браги был всегда противником Коперника. Кеплер – его сторонником, славя Солнца с энтузиазмом возрожденческого неоплатонизма. Кун. Кеплер был математиком-неоплатоником и неопифагорейцем, его вера в гармонию мира не сочеталась с системой Браги. Природа создана в соответствии с математическими правилами и обязанность ученого понять их. Кеплер считал, что он отчасти эту обязанность выполнил, когда в 1596 году опубликовал «Космографическую тайну». После подробного с детальными чертежами изложения доказательств в защиту системы Коперника, он утверждает, что число планет и размеры их орбит могут быть познаны после уяснения связи между планетами, сферами и пятью правильными многоугольниками солидусами, еще называемыми платоновскими или космическими куб, тетраэдр, додекаэдр, икосаэдр и октаэдр, куб, четырех, двенадцати, двадцати и восьмиугольник. Эти фигуры, как легко догадаться, характеризуются тем, что поверхности каждого из этих тел одинаковые и Равносторонние. Уже со времен античности было известно, что подобными характеристиками обладают только упомянутые и продемонстрированные тела. Кеплер в своей работе утверждает, что если бы сфера Сатурна была описана в виде куба, в которую вписана сфера Юпитера, если бы тетраедр был вписан в сферу Юпитера, а в него вписана сфера Марса и так далее, чередуя три других солидуса и другие три сферы тогда можно было бы убедиться в соотносительных размерах всех сфер и понять причину, почему существует только шесть планет. Кеплер пишет, «Орбита Земли является мерой всех остальных орбит. Опиши вокруг нее додекаэдр, тогда сфера, которая в свою очередь опишет его, будет сфера Марса. Вокруг сферы Марса опиши тетраэдр, тогда сфера, которая его обнимет, будет сфера Юпитера». Вокруг сферы Юпитера опиши куб, заключающая его сфера будет сферой Сатурна. В орбиту Земли впиши Икосайдр, вписанная в него сфера будет сферой Венеры. В сферу Венеры впиши Октайдер, в него будет вписана сфера Меркурия. Так ты поймешь причину числа планет. Бог-математик, и работа Кеплера заключалась в поиске разгадки геометрической математической гармонии мира. Он верил, что значительную часть этого труда ему удалось выполнить, открыв много закономерностей, хотя в будущем останутся в основном лишь три его закона о планетах. По всяком случае, он был убежден, что структура мира может быть определена математическим путем, ибо при сотворении мира Бог руководствовался математическими соображениями, что простота – знак истины, а математическая простота – идентифицируется с гармонией и красотой. Он использовал то удивительное обстоятельство, что существует как раз пять многоугольников, соответствующих требованиям соразмерности, которые, конечно же, должны каким-то образом соотноситься со структурой Вселенной. Все это недвусмысленные признаки пифагорейско-платоновской концепции мира, проступающие здесь особенно четко. Даскурс Тимея вновь бросает вызов арестатилизму, непрерывной традиции Средневековья, обретая твердую поступь. 5.5. От круга к эллипсу. Три закона Кеплера. Наука нуждается в творческих умах, гипотезах, теориях, воображении и одновременно в жестком контроле над гипотезами. В истории научной мысли не было, пожалуй, другого ученого, который одновременно имел бы силу воображения как Кеплер и столь же критически относился бы к гипотезам. Идея связи между планетами и солидусами, многоугольниками, впоследствии обнаружила свою несостоятельность. Но в ней появилась программа исследований, перспективе очень плодотворная. Толомей оказался не в состоянии объяснить нерегулярное движение Марса, не удалось это и Копернику. Тихо Браге провел множество наблюдений, но и он в конце концов отступил перед трудностями. После смерти Браги к этой проблеме обратился Кеплер, он работал над ней почти 10 лет. Мы узнаем об этой изматывающей работе от самого Кеплера, который оставил нам ее детальное описание. Попытки следовали одна за другой, и все оказывались безрезультатными. Но после длинной серии неудач Кеплер приходит к мысли, что проблему вообще невозможно решить, используя комбинации кругов. Все эти комбинации не соответствовали данным, получаемым в результате наблюдений, и таким образом предлагаемые орбиты приходилось исключать как неверные. Он проверял, кроме кругов, овальные орбиты, но и в этом случае наблюдения опровергали теоретические предложения. Наконец он заметил, что теоретические расчеты совпадают с наблюдениями, если предположить движение по эллиптическим орбитам с варьирующей скоростью, определяемой в соответствии с законом. Это было сенсационное открытие. Окончательно разбивалась старая почитаемая догма о естественности и совершенстве кругового движения. В Коперниканской Вселенной простой математический способ в состоянии подчинить себе бесконечное количество наблюдений и позволяет делать надежные и четкие прогнозы. Введя эллиптическую гипотезу, вместо многовековой догмы – О круговом характере и единообразии планетарных движений, Кеплер осуществил глубинные перевороты внутри самой Каперниканской революции. А Посковинели. Вот два закона, содержащие конечное решение проблемы, значимое вплоть до наших дней. Первый закон. Каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Второй закон. Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причем площадь сектора орбиты, описанная радиусом-вектором планеты, меняется пропорционально времени. Круговые орбиты Птоломея, Коперника и Галилея сменились эллипсами, первый закон, а единообразные движения вокруг центра – законом развития площадей, второй закон. Впервые единственная геометрическая кривая, не соединенная с другими, и единственный закон движения, достаточный, чтобы предвидеть расположение планет, и впервые прогнозы оказываются столь же верными, как и наблюдения. Астрономическая система Коперника, унаследованная современной наукой, является общим продуктом творчества Кеплера и Коперника. Кум. В 1618 году в работе «Сокращение Коперниковой астрономии» Кеплер распространяет эти два закона на другие планеты – Луну и четыре спутника Юпитера, которые были открыты незадолго до того. В 1619 году в работе гармонии мира» Кеплер провозглашает свой третий закон. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы расстояния каждой из них от Солнца. То есть, если Т1 и Т2 – время, необходимое двум планетам для совершения кругового движения по своим орбитам, а P1 и P2, соответственно, средние расстояния между этими планетами и Солнцем, то отношение между квадратами орбитальных периодов равно отношению кубов средних расстояний от Солнца. Речь идет о привлекательном законе, поскольку он устанавливает правило, которое никогда ранее не наблюдалось в планетарной системе. Кун. Итак, принципы аристотелевской космологии – отслужили свой век. Вместо них используются рациональные математические отношения. Че Сингер. Действительно, Солнечная система полностью развернута в сети ясных и простых математических расчетов, и их компоненты были впервые соединены вместе с законом, который устанавливал отношение расстояния от Солнца к периоду обращения. И А Э Дрейер. 5.6. Солнце как причина движения планет. Мистицизм, математика, астрономия и физика у Кеплера неразделимо связаны. В работе «Гармония мира» он говорит о божественном неистовстве и неописуемом восторге, который вызывает созерцание небесных гармоний. Вера в гармонию и математический порядок природы безмерна, И в этой гармонии главная роль принадлежит Солнцу. Способ, которым Кеплер описывает свой путь к первому закону, совершенный пример научного метода. Есть проблема нерегулярность движения Марса, высказывается серия догадок в качестве попыток разрешить проблему. Затем запускается механизм отборочных испытаний, отбрасываются все гипотезы, которые не выдерживают проверки наблюдениями, пока не выявляется верная теория. И не только сам процесс считается моделью научного исследования. Восхищает рассказ Кеплера о том, как он пришел к открытию закона. Мы видим страсть при решении проблемы, владевшую Кеплером в течение 10 лет. Вместе с ним мы переживаем радостное ожидание и горькое разочарование, повторные попытки и следующие за этим провалы, тупиковые ситуации, в которые он попадает, упорство, с которым он продолжает трудные расчеты, постоянство и настойчивость в поисках порядка, который должен существовать, потому что его установил Бог. Поистине борьба с ангелом, который в конце концов дает свое благословение». Перед нами описание исследования, в котором риторика заключений сменяется более высокой задачей – страстным поиском истины. Не менее интересна и поучительна дорога, которой Кеплер приходит к своему второму закону, от которого зависит первый – В четвертой главе новой астрономии Кеплер описывает Солнце как уникальное тело, по своим качествам и силе, приспособленное приводить движение планеты по их орбитам и достойное стать местопребыванием самого Бога, не говоря уж о том, что оно перводвигатель. В сокращении Коперниковой астрономии читаем «Солнце – самое красивое тело, в некотором смысле это око мира». Как источник света или неугасаемый светильник, оно украшает, рассвечивает и облагораживает все мирское. Что касается тепла, то Солнце – очаг мира, у которого согреваются соседние тела. Что касается движения Солнца, то оно – первопричина движения планет, перводвигатель Вселенной. Кеплер выводит метафизику Солнца. Планеты движутся по эллипсам. Чем же они приводятся в движение? Двигательной силой магнетического характера, силой, исходящей от Солнца. Перед нами метафизическая интуиция, связанная с описанием физического мира. Планеты следуют по своим орбитам, подталкиваемые лучами Солнца, как двигательной душой. Орбиты планет имеют форму эллипса, поэтому лучи, падающие на планету, находящуюся на двойном удалении от Солнца, вдвое слабее, а следовательно и скорость движения планеты вдвое меньше по сравнению с орбитальной скоростью, которую планета имела бы, находясь ближе к Солнцу. В общем, Кеплер предположил, что Солнце обладает двигательным интеллектом, располагая все вокруг себя, становясь более слабым по отношению к удаленному из-за ослабления своего влияния с увеличением расстояния. Таким образом, ко второму закону Кеплера примыкает неоплатоническая вера, что в основе всех природных явлений лежат простые математические законы, и что Солнце – причина всех физических явлений. Кун. И на этом последнем убеждении, сложившемся также под влиянием работы о магните, принадлежащей перво-английского медика Уильяма, Гильберта 1540-1603 и опубликованной в 1600 году, Кеплер выстраивает магнетическую теорию планетарной системы. Он говорит о силе, с которой Земля притягивает тело, а во введении к новой астрономии он говорит еще и о возможном притяжении. В заметках к сновидению, написанных между 1620 и 1630 годами, Он связывает приливы с телами Солнца и Луны, которые притягивают воды моря с силой, напоминающей магнетическую. Кое-кто увидит в этих идеях предвосхищение гравитационной теории Ньютона. Вряд ли безупречно, но все же математически строго Кеплер перешел от кругового движения, естественного и совершенного, к эллиптическому. Кеплер умер в 1630 году, Галилей в начале 1642 и в том же самом году в Ульстерпе в графстве Линкольн в Англии родился Сесак Ньютон. Используя результаты, полученные Кеплером и Галилеем, он решил проблемы, оставшиеся открытыми, и тем самым продвинул физику к состоянию, известному как классическая физика. У Уевелл пишет, Если бы греки не изучали конусных сечений, Кеплер не вытеснил бы Птоломея, но если бы греки разработали динамику, Кеплер смог бы опередить Ньютона в открытиях. Шестое. Драма Галилея и основание современной науки. 6.1. Галилео Галилей. Жизнь и творчество. Галилео Галилей родился в Пизе 15 февраля 1564 года. Его родители Винченцо, музыкант и коммерсант, и Джулия Аманнати. К 1581 году относятся письменные сведения о Галилее ученики Пизанской школы. Он должен был стать врачом, но вместо этого отдается занятиям математикой под руководством Астилео Ричи, ученика математика Никола Тарталья, автора формулы для уравнений третьей степени. В 1585 году Галилей пишет на латинском языке теоремы о центре тяжести твердых тел. В 1586 году весы, в них очевидно влияние божественного Архимеда. Он не только исследует природу тел, но и просчитывает их удельный вес. Весы стали для Галилеи дебютом в научном мире. Одновременно ученый занимается и общегуманитарными проблемами, как о том свидетельствуют две лекции, прочитанные во Флорентийской академии в 1588 году о форме расположения и величине Ада Данте и размышления о Тассо примерно в 1590 году. В лекциях о Денте Галилей пытается защитить гипотезу Антонио Манетти о топографии ада. Интересен способ защиты с целой серией геометрических проблем, решаемых Галилеем с четкостью опытного математика, прекрасно владеющего интерпретируемым текстом. Назначенный благодаря поддержке кардинала Франческо Дель Монте преподавателем математики в Пизе в 1589 году, в следующем, в 1590 году, он пишет работу о движении, где теория толчка, хотя и модифицированная, еще занимает центральное положение. 7 декабря 1592 года приглашенный на преподавательскую работу в Падую, Галилей читает вступительную лекцию. Галилей проведет здесь 18 лет, до 1610 года. Это будут самые лучшие годы его жизни. Он преподает математику, комментирует Альмагест, Птоломея и начало Евклида. А между 1592 и 1593 годами пишет краткую инструкцию по военной архитектуре, трактат о фортификациях и механику. В 1597 году появляется трактат о сфере или космография, где Галилей излагает геометрическую систему Птоломия. Из двух его писем, первое к Джакопу Мацони от 30 мая 1597 года, второе к Кеплеру от 4 августа 1597 года, узнаем, что он в это время уже принял теорию Коперника. Галерея вращается в культурных кругах Пады и Венеции. Среди его друзей Джованно Франческо Сагредо, знатный венецианец, занимающийся проблемами оптики, фра Паола Сарпи и фра Фульдженцо Миканцио. В Венеции он сближается с Мариной Гамбо, от брака с которой рождаются трое детей – Вирджиния, Ливия и Винченцо. Падаю, он завязывает дружбу с последователем Аристотеля Чезаро Кремонине. В 1606 году публикует работу «Действия циркуля геометрического и военного». В 1609 году, узнав о подзорной трубе, Галилей сам ее конструирует, совершенствует и настраивает. Свои выдающиеся астрономические открытия он излагает в «Звездном вестнике» в 1610 году, после чего герцог Казима II Медичи назначил Галилея экстраординарным математиком, исследователем города Пизы, без обязанности постоянного присутствия на службе или занятиях, и философом светлейшего герцога. Во Флоренции он продолжает астрономические исследования, но приверженность идеям Коперника начинает приносить ему первые неприятности. Между 1613 и 1615 годами он пишет четыре знаменитых коперниканских письма об отношении науки и веры. Одно своему ученику, монаху-бенедиктинцу Бенедетто Кастелли, два мансиньору Пьеру Дини и одно великой герцогине Христини Лотаринской. Став жертвой доносов священную канцелярию и обвиненный в ереси из-за приверженности учению Коперника в 1616 году, он предстал перед судом в Риме. Затем последовал запрет на преподавание, пока Галилей не отречется от теорий, поставленных ему в вину. В результате полемики с иезуитом Горацио Грасси о природе комет рождается эссе «Пробирных дел мастер», опубликованная в 1623 году. Сформулированная в ней теория комет вследствие окажется ошибочной. Галилей утверждал, что кометы – это световые отблески на парах земного происхождения, однако в ней уже закладываются некоторые философско-методологические основания концепции Галилея. В 1623 году на папский престол взошел под именем Урбана III кардинал Матео Барберини, друг Галилея, оказывавший поддержку ему и Компанели. С возродившейся надеждой Галилей пишет диалог о двух главнейших системах мира. Несмотря на предосторожности автора, не составляло большого труда понять, что это новое сочинение активно защищает учение Коперника. В 1633 году Галилей вновь подвергся суду, был осужден и принужден к клятвенному отречению. Пожизненное заключение ему сразу же заменили на ссылку. Вначале в поместье его друга Асканио Пиколамини, архиепископа Сиены, который обращался с ним крайне уважительно, а впоследствии в его дом в Арчетре, где он не мог ни с кем встречаться и ничего писать, не получив предварительно на то разрешение. В «Уединении» Галилей пишет свою наиболее оригинальную и выдающуюся работу «Рассуждения и математические доказательства по поводу двух новых наук», которые появятся в Лейдене в 1638 году. Позже Лагранж пишет Динамика – наука, полностью обязанная ученым новой эпохи. Галилей стал ее крестным отцом, сделал первый важный шаг, открыв таким образом дорогу новую и просторную развитию механики как науки. Утешением Галилею в Арчетре было присутствие в течение небольшого периода времени дочери, монахини Марии Челесты в миру Вирджинии. Она умерла 2 апреля в 1634 году в возрасте 33 лет. В письме к брату своей невестки Джерри Бекинери, служащему канцелярии правительства Эрцгерцога, Галилей писал «Безграничная печаль и меланхолия, абсолютная потеря аппетита. Я ненавистен сам себе и постоянно слышу, как моя дорогая дочурка зовет меня». Об отношениях Галилея с дочерью Женщину утонченнейших чувств и высокого интеллекта говорят ее письма, посланные отцу в Рим после его осуждения в 1633 году. Галерей хотел, чтобы весть о его осуждении дошла до дочери, но скрыть это не удалось. Узнав о случившемся, Мария Челеста 30 апреля отправляет отцу письмо. Отец, я решила написать вам сейчас, чтобы вы знали, что я полностью разделяю ваши горести, что, я надеюсь, должно принести вам некоторое облегчение. Я ни с кем не делилась, желая, чтобы все это осталось при мне. В начале июля она пишет ему еще раз. Дрожайший сеньор, отец, теперь более чем когда-либо пришло время благоразумию, данному вам Господом Богом, для перенесения ударов, с той силой духа, которой требует религия, профессия и ваш возраст. Благодаря большому жизненному опыту вы вполне можете понять фальшь и непостоянство всего в этом мире и не придавать большого значения этим бурям, надеяться, что они скоро улягутся и сменятся на противоположное к вашему успокоению. И еще 16 июля. Когда ваша милость были в Риме, я мысленно говорила себе, «Если я заслужу такую милость, что он приедет в Сиену, с меня будет довольна. Я смогу сказать, что он почти в моем доме. А теперь я страстно желаю, чтобы вы были еще ближе». Оправившись от горя, Галилей возвращается к занятиям наукой и пишет свои великие рассуждения. В конце жизни Галилей потерял зрение, болезни не оставляли его. В присутствии своих учеников Винченцо Вивиани и Евангелиста Торричили ночью 8 января 1642 года, как мы читаем в историческом повествовании Вивиани, с философской и христианской стойкостью Галилей отдал душу Создателю. Она отправилась, можно думать, наслаждаться и восхищаться теми вечными нетленными чудесами, которые с помощью хрупкого механизма, ненасытно и нетерпеливо, хотел приблизить Галилея к глазам смертных. 6.2. Галилей и вера в подзорную трубу. В 1597 году в письме к Кеплеру Галилей сообщает, что он примкнул уже много лет назад к учению Коперника. Отправляясь от него, я вскрыл причины многих природных явлений, доселе вне всякого сомнения необъяснимых. Я уже подготовил в письменном виде много доказательств, опровержении контраргументов, но до сих пор не решался опубликовать их, напуганный судьбой Коперника нашего учителя». В 1609 году, направив подзорную трубу в сторону неба, Галилей начинает накапливать доказательства, которые, с одной стороны, наносят точные решительные удары по картине мира Аристотеля Птоломея, а с другой устраняет все мешающее принятию системы Коперника и таким образом усиливает поддержку. Весной 1609 года Галилей узнает, что некие, Фьеминго сконструировал прибор, благодаря которому наблюдаемые объекты, хотя и очень удаленные от глаз наблюдателя, были четко видны, как если бы находились на близком расстоянии. Вскоре он получает подтверждение этому в известии из Парижа от своего бывшего ученика Джакопа бодавере и это стало причиной подтолкнувшей меня полностью отдаться поискам средств, с помощью которых я бы смог изобрести подобные инструменты. Грилей изготавливает трубу из свинца, к концам которой он прикрепляет две линзы. Обе с одной стороны плоские, а с другой одна выпуклая, другая вогнутая. Приблизив глаз к вогнутой линзе, я заметил, что предметы значительно увеличены и кажутся ближе, в три раза ближе, и в девять раз больше, чем они представляются нам, когда мы смотрим на них невооруженным глазом. После этого я изготовил другую трубу, более точную, которая увеличивала предметы в 60 раз. Наконец, пишет Галилей, не жалея труда и средств, я сконструировал столь превосходный инструмент, что с его помощью наблюдаемые предметы представляются в тысячу раз более крупными и более чем в 30 раз ближе, чем если смотреть на них невооруженным глазом.